Глава 6 Ответственное поручение. «И пусть враги нам встретятся в пути, но есть друзья, чтоб победить их. Славно! В товарищей своих мы превратим, кого врагами звали мы недавно». Древняя армейская песня. Прошло больше двух месяцев после праздничного пира в Ревмутском дворце, устроенного в честь завершения королевской охоты. Но жители всех королевств Срединного Нагорья все еще обсуждали главный трофей этой охоты. Тем более, что Венсин, правитель Восточного Королевства ари потребовал для окончательного подтверждения результатов охоты в Оревмуте создать особую комиссию для проведения расследования точных ее результатов. Дабы до конца убедиться, что убитые олени в самом деле больше предыдущего, записанного в Равелянском манускрипте, по размерам, и что книгу славы действительно следует передать западному королевству. Короля Громерика такое решение Венсена привело в ярость. Он обвинил правителя соседнего королевства в нарушении древних традиций и продолжал настаивать на получении ровелянской книги без всяких условий. «Дорик, у меня для тебя поручение. Только не знаю, сможешь ли ты его выполнить», – озабоченно сказал король сыну за завтраком. Похоже, что твоя рана все еще напоминает о себе. И, наверное, даже когда заживет, будет все равно временами тебя тревожить. Так что и через несколько десятков лет она напомнит тебе о твоих глупых поступках, вроде той охоты на оленя. Но ошибки молодости невозможно будет исправить. Поэтому береги себя. Словно в подтверждение своих слов, Гримерик потер правой рукой свое левое плечо. Все знали, что там находится шрам от удара копьем, полученный им в битве за город крепость пиктов Астью и едва не лишивший короля жизни. Солнце за окном уже давно взошло, но король завтракал поздно. Каждый день в одно и то же время за час до полудня королевская семья принимала пищу в небольшой трапезной, примыкавшей к спальным покоям. Изредка к королевским особам по особому приглашению Присоединялись важные гости из знати, что считалось большой честью и высшей степенью доверия и уважения. Но на этот раз за длинным столом трапезной они сидели вчетвером – король, королева и оба принца. Гранда, охотник реми крыми, перекусивший еще рано утром, прогуливался за окнами на террасе дворца, заложив руки за спину и лениво поглядывая куда-то вдаль и вверх, за крыши домов, что окружали Матуну столицу западного королевства Аревмут. «Беспокоит?» С тревогой спросила королева у мужа, все еще потиравшего больное плечо. «Все нормально. Благодарю ли Ограждая себя от участия чересчур заботливой жены, король выставил вперед ладонь, а потом вновь обратился к сыну. «Прежде чем рассказать о поручении, Дорик, я тебя попрошу на будущее. Не подвергай себя опасности понапрасну». «Трибор, ты должен научить своего брата беречь себя и не рисковать своей жизнью без должной необходимости». Старший сын короля кивнул головой. «И вот еще что. Судя по всему, сегодня будет дождь. И значит, недоконных прогулок. Поэтому вечером у нас в каминном зале будет небольшая пирушка. Жду вас обоих. У нас там будет веселье. Не могу, отец». Дорик пожал плечами. «Мы с друзьями и реми договорились встретиться вечером в гостевом зале. Твой телохранитель даст нам пару уроков, как надо обращаться с коротким мечом и щитом». Реми Король взглянул на своего охранника, все еще расхаживающего по террасе мирно насвистывающего что-то себе под нос. «Коротким мечом? Так он же всегда сражается длинным мечом. В бою так и вообще двуручным». «Да». «Но в нашем возрасте твой грант-телохранитель уже был в Легионе. И, пройдя все этапы службы, отлично владеет старой школой». «Да, припоминаю». Король слегка замялся и продолжил. «Так вот, я хотел дать тебе одно поручение, Дорик. И надеюсь, что ты сможешь его выполнить. У нас возникли проблемы. Если ты о плотине на Меридинской переправе, которая начала рушиться, то это не проблема». «Я уже организовал подвоз леса для ее укрепления», — заметил в ответ на эти слова короля Дорик. «Нет, это не проблема», — отмахнулся гримерик «Проблема возникла высоко в горах на северных границах». Он на мгновение задумался, а потом обратился к жене. «Дорогая, ты не могла бы оставить меня с мальчиками наедине?» Все знали, что когда король так говорит, это был не вопрос, а приказ. Королева Лиана, слегка недовольная, встала и, не говоря ни слова, направилась к выходу. Впрочем, она прекрасно знала, что, так или иначе, содержание нынешней беседы станет известно ей очень скоро. «Зачем ты отправил ее?» – недоуменно спросил младший сын. «Она наверняка обидится. И ты ей сам все равно потом все расскажешь». «Да, это у тебя уже не первый раз. Этим же вечером ей будет все известно, если уже не до конца нашего завтрака». Усмехнулся Трибор. «Потом она все узнает», — согласился Громерик. «Ничего страшного. Пусть узнает. Я сам ей все расскажу. Но сейчас она не должна вмешиваться. Потому что, как и любая мать, Лиана будет ставить под сомнение решение отца. Тем более, если они могут нести хоть какую-то малейшую угрозу для ее детей». Дорик внимательно взглянул на отца и перестал есть. Трибор же невозмутимо продолжал трапезу, не торопясь поглощая салат с красной свеклой, курагой, медом и орехами. «Горные кланы на севере, в Дармионе, начали междоусобную войну», — сказал, наконец, король. «В последнее время она стала усиливаться и может перекинуться к нам». «Формально, конечно, это наши территории, но по факту власть Оревмута там слаба. Я беспокоюсь». «О чем?» «Как бы это сказать?» «Что в ходе этих войн к ним придут дурные мысли?» «Так давай отправим к ним нашу постоянную армию. Два легиона или больше. Они сразу заткнут им рты, всем этим горцам. И утихомирят», — произнес Трибор, пережевывая салат. «Это же не проблема, отец». «Нам не нужна еще одна большая война. Они же там привыкли воевать друг с другом, но не любят, когда вмешиваются чужаки. Есть вероятность, что когда горцы увидят доспехи наших воинов, они забудут собственные споры и объединятся против общего врага. И тогда мы полностью утратим контроль над ситуацией». Король покачал головой. «Так уже было с этими горцами не один раз», — заметил старший принц. «Но горные кланы не могут устоять в бою против нашей армии. Если объединяться, смогут», — не согласился Громирик. «Особенно на своих землях». «Нет, тут нужен другой способ». «Какой же?» — с интересом спросил Дорик. «Нужно решить этот конфликт изнутри. Кто-то из нас должен лично отправиться туда и всё уладить». Остановить бесконечную войну? Нет, просто притушить конфликты, найти новых союзников. То есть ты хочешь сказать, отец, чтобы кто-то из нас двоих, я или Дорик, отправились туда в горы к этим дикарям? В голосе Трибора послышалось недовольство, которое он, впрочем, попытался скрыть. Король, казалось, не заметил его настроения. Я мог бы сделать это сам. У меня уже был опыт подобных переговоров. «Но я слишком стар. Отец, я готов». Глаза Дорика загорелись. «Я давно хотел побывать в тех краях. Я как раз думал поручить тебе это дело». «Ну и отлично. Вот и решили, кто туда едет к этим дикарям». Трибор был явно доволен, что остается в столице. Хотя по-другому и не могло быть. Все-таки он оставался наследником престола. «Дорик, ты должен быть осторожным». Отец сказал, что я должен научить тебя беречь себя и не рисковать без должной необходимости, как ты это сделал на Великой Королевской Охоте. Это правда. Порой ты теряешь голову и готов рисковать своей жизнью. Дорик в упор взглянул на брата. А ты бы сам не хотел навестить наших гостеприимных горцев? Буркнул он недовольно. «Что ты?» — усмехнулся Трибор. «По своей воле я не поеду в такую глушь. «Трибор!» – король строго взглянул на старшего сына. «Не прерывай меня. Я уже принял решение. И тебя туда я уж точно не пошлю, иначе все это закончится большой войной. Мы это оба знаем. Дорик может безрассудно рисковать своей жизнью. Это так, но в делах королевства он сохраняет трезвую голову. В отличие от тебя и твоей гордыни, Трибор, заметим. А в горах, да, нужны сдержанность и холодный разум. Потому что все, что там произойдет и о чем удастся договориться, будет отражаться на будущем нашего королевства еще долго. Может быть, не одно поколение. Эти горцы непредсказуемые ребята. Ваша мать там бы все уладила» и король с улыбкой посмотрел на дверь, за которой скрылась Лиана. «Но женщину они не станут даже слушать». «Отец, я справлюсь», – твердо заявил Дорик. «Я знаю, сын. Твоя миссия будет тайной. Это неофициальное посольство. Ты не можешь брать с собой большой эскорт. Я возьму с собой только своих верных друзей. Все они отличные воины». «Будь осторожен, Дорик». Твоей задачей будет остановить разгорающуюся междоусобную войну. Если у тебя это получится, мы утвердим там свою власть и докажем всем, что сильны в любой части нашего государства. Но в случае твоего провала мы столкнемся с большими проблемами. Деловито отметил Трибор. «На этот раз настоящими, потому что тогда многие горные кланы, а затем, может быть, и другие части нашего королевства смогут претендовать на независимость». «Впрочем, пусть. Мы все равно справимся. Наши войска...» «Трибор!» «Нам не нужна очередная война», — перебил король старшего сына. «Особенно такая, которая может перерасти в большой конфликт». «Почему же, отец? Мы победим!» «Лучше худой мир, чем хорошая война!» Король вновь потер себе плечо. «Не согласен. Хорошая война лучше позорного мира». Возразил Трибор. «О позоре никто не говорит», – озабоченно ответил король. «Но все равно война нам пока ни к чему. Дорик, отправляйся, как только будешь готов. У тебя мало времени, несколько дней, не больше. Я получил известие, что вражда горных кланов усиливается. Бери своих друзей и отправляйся». Хотя я и сомневаюсь, что сейчас они просто так пропустят всех вас вместе через горные врата. Это единственное место, ведущее в Дормион. И все равно горцев придется вызывать на переговоры. В общем, на месте разберетесь. И вот еще что. Король на мгновение замялся, а потом продолжил. Глава одного из представительствующих враждующих родов клана Халидона, по-нашему Ястреба, Мадар, Он мой давний друг. Покажешь ему вот это. Игромерик достал из-под своей шелковой нижней рубахи ключ на серебряной цепочке, висевшей у него на шее. Сняв его через голову, он протянул ключ сыну. Но сделаешь это не сразу. А только если возникнет ситуация, когда вдруг почувствуешь, что нет другого выхода. А поточнее можешь мне сказать, отец, когда показывать ключ этому Мадару? Дорик недоумевал. «Почувствуешь это сам!» Отрезал король, и Дорик пожал плечами. Он аккуратно надел цепочку с ключом себе на шею и задумался. Множество раз он вместе с братом видел этот серебряный ключ у отца. Несмотря на расспросы, король никогда не раскрывал своим детям тайну этого талисмана. И всегда носил его при себе. И вот теперь оказаться чуть ближе к разгадке еще одной тайны из прошлого короля доставило принцу какую-то особую радость». «Отец, я не подведу ни тебя, ни наш Ревмут». «Знаю, сын. Удачи тебе». Залпом выпив кизиловый компот, Дорик выскочил из-за стола и исчез в дверном проеме. Казалось, он был только рад предстоящему путешествию в горы, которое виделось ему лишь увлекательным приключением. Громирик покачал головой. Младший сын в чем-то до сих пор казался ему ребенком. Он должен был более серьезно отнестись к поручению короля». Хотелось бы надеяться, что первая миссия принца превратит его в настоящего мужчину. «Отец, ты не должен за него беспокоиться. Дорик справится». Трибор придал своему голосу уверенность, стараясь успокоить короля с тревогой, глядевшему на дверь, за которой скрылся младший сын. Громерик перевел свой взор на наследника престола. «Благодарю, Трибор. Я знаю, что Дорик справится. Просто Лиана, твоя мать». «Она... она мне может этого не простить!» Он не договорил. В темном проходе, ведущем в королевские покои, возникло негодующее лицо рассерженной королевы, столкнувшейся у входа с выбежавшим из зала Дориком. Ее глаза метали молнии. «Ну вот, сын!» Со вздохом протянул Громерик, глядя на приближавшуюся жену. «Дорик еще не выступил в свой поход, а проблемы!» уже начались. В этот момент до них донеслись звуки грубоватого солдатского пения за окнами. Это гранд-телохранитель Реми, прогуливавшийся по террасе, чересчур громко напевал себе под нос известную армейскую песенку, которую любил исполнять караул. В песне речь шла о том, как бескорыстная помощь в дороге может даже бывших врагов превратить в настоящих друзей. И пусть враги